Алан Коул и Кристофер Банч При дворе Вечного Императора Для названия первой, второй, третий и книг использованы парижские жаргонные обозначения различных частей гильотины. Качели – это доска, на которую кладут осужденного на смерть. Очко – круглый зажим, охватывающий его шею. Барашек – смертоносное лезвие с 40-килограммовым противовесом и, наконец, щелкунчик, рычаг с помощью которого палач высвобождает лезвие падающего, отвесно вниз. Название книги пятой восходит во времена якобинского террора в начале 90-х годов XVIII -го века, когда один французский депутат, некий месье Амар, в своем письме коллегам-депутатам пригласил их поприсутствовать на смертной казни, дабы воочию увидеть, как отправляют красную мессу. Книга первая. Качели. Глава первая. Грозное рычание Бента не произвело никакого впечатления на дикообраза, который забился в дальний конец полого пня и больше не шевелился. Инстинкт подсказывал Бенту, колючее существо съедобно. Однако условные рефлексы шестилапого кота говорили другое. Пища – это лишь то, что он дважды в день, на рассвете и на закате, получает от двуногих в сопровождении ласковых слов. Хоть дикобраз и пахнет подобающим образом, но ведет себя совершенно не так, как привычная еда. Потому что привычная еда не тычет иглами в нос и не убегает. Бен присел на задние лапы, чтобы передними вырвать две иглы, засевшие у него между щитками на носу. Ну но тут ему пришлось бросить свое занятие и припасть к земле. Из леса вновь донесся пугающий громкий звук. Что-то вроде жалобного воя. Прежде чем принять окончательное решение, Бент метнул встревоженный взгляд вверх по крутому склону горы. Потом еще раз зыркнул глубины леса. Вопреки голосу инстинкта, он кинулся мимо последних деревьев леса к почти вертикальному голому склону. Быстрыми ловкими прыжками поднялся вверх метров на 200 и затаился за большими валунами. Воющий звук нарастал. Вскоре над вершинами низкоростных деревьев показался гравитолет, который проделал несколько пируэтов в воздухе в поисках удобной посадочной площадки и опустился неподалеку от полого пня. Командир Праймвордского полицейского спецназа Теренс Крегер взглянул на прибор автоматической наводки, укрепленный над панелью управления гравитолета. Стрелка указывала прямо вверх по склону горы а индикатор расстояния сообщал, что до бента менее полукилометра. Крегер вынул из крепления за сиденьем ружье, еще раз проверил, заряжено ли оно, снял с предохранителя и убедился, что точность прицела установлена на отметке 1 метр, примерно ширина грудной клетки бента. После этого он взял бинокль и несколько секунд вглядывался в горный склон, пока не заметил какое-то движение за валунами. Крегер удовлетворенно хмыкнул и поднял гравитолет в воздух. Сегодня он уже один раз осрамился, упустил бента. Это не должно повториться. Крегер воображал себя великим охотником, продолжателем славных охотничьих традиций. Все свободное от служебных обязанностей время он тратил на охоту или на подготовку к ней. Это было разорительным хобби, особенно в правом орде в планете столицы империи. В окрестностях Императорского дворца дича не водилась, а за лицензию на охоту в двух заповедниках планеты драли столько, что это было до самого последнего времени не по карману, даже командиру спецназа. Прежде Крегер был вынужден охотиться исключительно вне Праймворда, причем на дичь или малоаппетитную, или непрестижную. Не то чтобы он очень переживал по этому поводу, но в отношении трофеев такая охота давала мало. Тем более в отношении таких трофеев, которые могли бы вписать его в охотничьи аналы. Однако теперь все внезапно переменилось. Об этом позаботились его друзья. Прослужив в полиции три десятка лет, Квегер по-прежнему превыше всего ставил честность. Он хорошенько подумал и пришел к выводу, что может удовлетворить желание своих новых друзей, не поступая с совестью. Зато как по-царски они его вознаградили, А он на целых три недели оказался вдали от сумасшедшей Суматохи, который всякий раз сопровождает подготовку ко дню империи и его празднования. Целых три недели упаительной охоты в обеих заповедниках, притом за чужой счет. Плюс лицензии на отстрел четырех по-настоящему опасных видов животных носорога с земли, бента, самца Серви и гигантского ота. Крегер уже успел прикинуть в уме, на какую стену чью голову повесит. Разумеется, у него и в мыслях не было сообщать своим новоиспеченным приятелям, где именно он раздобыл эти трофеи. Гравитолет ткнулся бампером в валун и дернулся в сторону. Это вернуло Крегера к действительности. «Сосредоточься, приятель, сосредоточься. Надо запомнить все мельчайшие подробности этого дня. Запомнить изумительную ясность воздуха и аромат деревьев под днищем аппарата и вихри пыли вокруг гравитолета». Крегер уверенно ввел машину над склоном, точно в том направлении, который указывал прибор, реагировавший на сигналы передатчика, оживленного под кожу Бента. Внизу, среди редких деревьев, лавировал второй одноместный гравитолет. Им управлял клифт Тарпи. Не прибегая к помощи бинокля, он просто следовал за Крегером на приличном расстоянии и теперь, все еще незамеченный, взмыл за ним вверх по склону, а между тем Бент был загнан в ловушку. Слева обратный путь преграждал обрыв, а справа та самая круча, по которой зверь ухитрился горяча подняться, но был не в силах спуститься, несмотря на фантастическую цепкость своих когтистых лап. Теперь Бент в явно растерянности стоял за громадным валуном. Аппарат Крегера опустился перед валуном, за которым пряталась его жертва. С оружием на изготовку Крегер вступил на землю. Бент окончательно растерялся. Не так давно именно эта злобно-воющая штуковина стала причиной оглушительного взрыва и остро режущей боли. Именно эта боль погнала Бента через лес к подошве горы. Но пахло-то двуногим. Хоть и незнакомым, но двуногим. Неужели Бент чем-то провинился? Без сомнения, этот двуногий сейчас попеняет ему, потом милостиво покормит и вернет в уютное тепло берлоги. Бент поднялся с земли и пошел навстречу человеку. Как только зверь вышел из укрытия, Крегер скинул ружье. Но теперь уж он не ошибется. Предохранитель снят, остается только хорошенько прицелиться. Бен встревоженно мяукнул. Этого двуногого он видел впервые. «Подонок!» Кригер стремительно обернулся, начисто позабыв о наступающем на него звере. Он настолько увлекся, что не слышал, как за его спиной приземлился другой гравитолет. Расстояние пяти метров дула ружья казалось зияющим колодцем. Тарпи помедлил, пока изумленное выражение на лице Крегера не сменилось гримасой с животного ужаса, и только тогда нажал на спусковой крючок. Пулька из мягкого металла расплющилась при ударе о грудину Крегера, винтилась между ребрами и поразила его в сердце. Тело Крегера, убитого на повал, сперва село на небольшой валун, потом медленно рухнуло на землю лицом вниз. Тарпи вынул из поясного мешка тонкий кусок жареного мяса, швырнул его в бенту и с усмешкой произнес «Ну, котище, а у тебя еще восемь жизненок осталось». После этого вынул из рюкзачка баллончика аэрозоли и пятясь уничтожил свои следы на пыли. Возле крегеровского гравитолета он остановился, вырубил двигатель и отключил радиомаяк. «Чем позже найду тело, тем лучше». Наконец Тарпи сел в свой аппарат и направил его вверх по склону. Бен взмахнул хвостом вверх-вниз, только один раз. Ему совершенно не нравился запах незнакомого двуногого существа. Бен подхватил зубами кусок мяса и полез через валуны в поисках прохода вниз. Поест он только после того, как очудится в знакомых привычных местах. Когда насытится, возможно, у него будет досуг подумать о другом куске мяса о том странном куске мяса, что весь утыкан иголками и к тому же бегает.